Глава вторая. Не все то золото, что блестит. С перепугу моргнув несколько раз, Саша увидела, что находится в неком лесу, а деревья вокруг были покрыты искрящимся инием. Так и сидя на едва припорошенной снегом земле, она удивленно уставилась на двух мужчин, которые стояли в пяти шагах от нее. В тот миг мужчины и сами замерли, как-то пораженно смотря на нее, видимо, тоже не ожидая увидеть девушку перед собой. «Это кто?» Громко, пораженно спросил один из них, детина довольно крупного телосложения, в светлом коротком тулупе, красной косоворотке, темных штанах и сапогах. Темно-русый, с короткой порослью на молодом лице и неприятным колючим взором, он сразу не понравился Саше. Ничего не понимая, где она и что с ней, невольно оглядела второго моложавого мужчину в летах, с окладистой седой бородой и в черном балахоне, поверх которого была накинута меховая жилетка. Заостренная черная скуфья покрывала его голову, а на груди красовался круглый медальон в виде восьмиконечной звезды. Первый был похож на деревенского парня, а второй на фэнтези-мага. Оценив необычные маскарадные костюмы мужчин, Саша перевела пару раз взор с одного на другого и, протянув руку вверх, повелительно приказала. «И что уставились? Может, руку подадите даме?» Она даже не сомневалась, что мужчины опешили от великолепного вида ее длинных стройных ног, которые почти не скрывала короткая вышитая шубка платья. Темноволосый, пройдясь пару раз взглядом по фигуре странной девицы, стремительно обернул негодующий взор на колдуна и прохрипел: «Это кто, я тебя спрашиваю, колдун? Ты мне богатыря с дружиной обещал!» «Да не знаю я, кто это, царевич!» — выпалил, испуганно старик, пятясь от него. «Я делал все, как надобно, и призывал, кого надобно». Саша в это время поднялась на ноги сама и, чуть покачнувшись, вновь огляделась, ничего не понимая. Ее окружали покрытые густым инеем деревья, кроны которых опускались под тяжестью обледенелой корки до земли. Но окружающий лес выглядел невозможно чудесно и даже сказочно. Мысль, что она оказалась в сказке, появилась в ее голове неожиданно. но тут же исчезла, ибо эти двое ряженых, не обращая на нее внимания, продолжали яростно спорить между собой. Старик в длинном балахоне попытался отойти от молодого парня, но не тут-то было. Схватив колдуна за амулет-звезду широкой ладонью, темно-русый в красной косоворотке и тулупе с угрозой процедил. «Я же тебе свой перстень, заговоренный матушкой, для этого дал. А ну давай снова ворожи!» «Нет, более не получится. Перстень ваш растворился в миг, когда это прибыла». Он указал перстом на Сашу, стоящую в пяти шагах от них. «Надобно новая вещь для нового заговора». «Да ты что, старый, страх потерял совсем!» – процедил молодой человек. «Вы кто такие?» – окликнула их Саша, осматривая странных мужчин. Они невольно обернулись и вновь вспомнили о ней. А тебя, губастая, и не спрашивали!» – тут же огрызнулся молодой человек. «Сгинь, нечисть страшная!» «Это я страшная?» – окончательно взбеленилась Саша. Мало того, что они притащили ее сюда, в лес, и это точно сделали они, гадкие приколисты, да еще и обзывали ее какой-то нечистью. Чуть покачиваясь на высоких каблуках и ощущая, как похмелье завладело всем ее существом, она, пытаясь удержать равновесие, клинила каблуки сапожек в землю на треть. В этот миг темноволосый схватил старика за грудки и начал трясти его. «А ну, возвращай эту волосатую кикимору обратно, а мне дружину подавай, ну!» «Извините, конечно, уважаемый!» — вновь вмешалась Саша, закидывая густую светлую гриву волос на спину и приближаясь к ним. Вперев негодующий взор в молодого мужчину, она царственно процедила. «Это вы меня кикиморой обозвали?» Мужик повернул к ней лицо и прищурил горящие голубые глаза. Отметив ее полные ярко-красные губы, которые тут же вызвали у него омерзение, он процедил. «Пошла прочь, губастая!» И, вновь обернувшись к колдуну, возмущенно выпалил. «Ты что же думаешь, колдун?» что мне можно подсовывать всякую дрянь». Этого уже Александрина стерпеть не могла. Она сжала кулак и со всей силы саданула им молодого по лицу. Благо, что еще в детстве отец заставлял ее заниматься восточными единоборствами, на которых он был помешан. Мужик от удара отшатнулся и даже чуть отлетел от нее, осев. Но когда он, тряхнув головой, снова выпрямился, Саша на миг струхнула от его жуткого злобного взора. Понимая, что, возможно, зря ударила его, она... Невольно быстро попятилась назад, чуя, что сейчас ей будет не сдобровать. «Ты это что?» — пугало огородная. «Решила жизни лишиться!» — процедил мужик и двинулся на Сашу, сжав кулаки. Саша, не на шутку испугавшись его грозного вида, что было мочи, бросилась прочь от него, услышав окрик старика. «Вы бы не били ее, Калядар Иванович! Баба все ж!» «Сейчас это Кикимора пожалеет, что из дупла вылезла», — с угрозой заявил мужик и уже бегом устремился за девушкой, которая показала довольно хорошую прыть на высоченных каблуках. Вмиг схватив ее, он сжал девушку в своих руках. Саша вновь попыталась ударить его кулаком, но мужик уже, видимо, был готов к ее выпаду и быстро выкрутил ее руки назад, не позволив себя ударить. Она истерично завизжала, и молодой человек поморщился от неприятного звука. Однако это не помешало ему поднять девушку и потащить ее к определенному месту. В то же время он обернулся на старика, стоящего возле широкого дупла дуба. «А ну немедля снова ворожи, колдун!» – прикрикнул он на старика. «И эту бабу обратно отправляй, чтоб духу ее здесь не было!» Мужик притащил Сашу к своей котомке, лежащей чуть в стороне, и, достав из нее одной рукой веревку, начал связывать руки девушки, по всей видимости, собираясь обезопасить свое лицо в будущем. В это время колдун начал махать большой изогнутой палкой, которую держал в руках, и дупло вдруг загорелось красным светом. Молодой мужик уже водрузил визжащую и брыкающуюся Сашу на свое плечо и направился к дуплу, но в следующий миг старик вымолвил. «Все уже сделано. Ничего исправить нельзя. А перстень этот по приказу дядьке вашему Корочуну снес». Колдун злорадно ухмыльнулся, показывая кольцо на цепи, и, ударив по дуплу, сделал себе большой проход и тут же шагнул в Красное Марево. Через мгновение он исчез в дупле, после чего то погасло и стало обычным деревом. — А ну стой, старик! — процедил мужик, бросившись к дуплу с Сашей на широком плече. Но остановившись у дерева и сообразив, что дупло выглядит обычным и явно более не желает светиться красным светом, он процедил тфу ты, ешкин корень!» Он вмиг спустил со своего плеча девушку, буквально кинув ее на небольшой сугроб. Она глухо вскрикнула от испуга и боли, но он даже не посмотрел в ее сторону. «Ты что, совсем?» – взвизгнула Саша возмущенно. «А поосторожнее можно? Я тебе что, мешок с картошкой? Совсем офигел кидать меня?» Дитина же совсем не обратил внимания на ее недовольные вопли и начал судорожно руками ощупывать дупло, не находя явных признаков вражбы. Уже через миг он выругался странными словами, из которых Саша не поняла ни слова, только по интонации осознала их нелицеприятный смысл. Она тяжело поднялась на ноги сама, чувствуя, как ее голова дребезжит от выпитого спиртного и тряски. Но кто она? Саша прекрасно осознавала, лишь не понимала, где находится. Эй, уважаемый! процедила Саша, отряхивая подол в своей шубки. Молодой человек услышал недовольный требовательный голосок. Саша сказала слово "уважаемый" таким тоном, словно это было оскорбление. «Немедленно меня на бал маскарадный возвращай, и как можно скорее, слышишь, там сейчас розыгрыш машины будет. Я пять билетов лотерейных при входе купила, и если я пропущу выигрыш по твоей вине, тебе точно хреново будет, клянусь!» Он медленно обернулся к этой расфуфыренной девице в дурном одеянии, с голыми, тощими белыми ногами и в каких-то жутких меховых валенках, с палками на пятках. Губы ее были ярко-красного цвета и невозможно пухлыми, а лицо походило на восковую коричневую маску». Цвет ее радужки было почти не видно за черными угольными кругами вокруг глаз, а брови густые и черные портили ее лицо. Он выслушал ее монолог и, поморщившись, процедил «Отвяжись, зараза, не до тебя». Отвернувшись от нее, он начал вновь осматривать дупло и, почесывая затылок, словно самому себе бубнил под нос. «Вот проклятый колдун, чтобы вы черти взяли!» Подсунул мне вместо богатыря с дружиной это чучело в сверкающей шугайке. Раздраженно ударив кулаком по дереву, он сплюнул под ноги. Отойдя от дерева, он начал быстро перемещаться по заснеженной поляне, как будто что-то искал на земле. «Сам ты, мужик, неотесанный!» — вспылила Саша под бочение и зло, сверкая на него глазами. «На себя посмотри! В жизнь не брился! Между прочим, этот наряд маскарадный и я у самого Карла по прикупила. Знаешь, сколько он стоит?» Он обернулся и вновь оглядел ее с головы до ног. Она, отметив, что он смотрит на нее, выпрямила спинку, чтобы поразить его. «Да-да», — продолжала она, и, выставив коленку в матовой белой колготке вперед, заняла выгодную позицию, желая лучше показать свою шубку-платье. «Видишь, он весь словно звездочками переливается». Это вконец вывело молодого человека из себя, и он процедил. «Ты это мне что, ведьма, зубы заговариваешь?» «А ну, прочь, пошла! Думаешь, в одной душе игре и покажешься, так я в раз и обомлею?» От чего это я ведьма-то? — насупилась Саша. — Чую! Точно тебя, мой дядька поганый, карачун, подослал. Он со всей этой нечистью темной, с чернокнижниками да ведьмами водится. И колдуна этого подговорил, который помочь обещал. А сам перстень матушкин украл, по его велению. Ты что, совсем полоумный? Не знаю я никакого карачуна и эту твою нечисть. Он бросил на нее жесткий взор и прохрипел: Врешь ты все. Явно ты заодно с этим старым прохиндеем, мерзость волосатая. И тут он, видимо, увидел то, что искал. Быстро приблизившись, наклонился и поднял с земли топорик. Быстро отряхнув его, он засунул его за пазуху. Саша же стояла на прежнем месте и с угрозой выпалила. «Слушай ты, баклан ряженый, я ведь и второй глаз тебе подбить могу». Он зло рыкнул на нее, отмечая ее длинные, светлые, почти пепельные волосы, которые буйной гривой спускались на ее плечи и спину, а небольшая шапочка прикрывала только лоб и макушку. «Пошла прочь, — говорю». Прищурившись, сказал он с угрозой. «Все из-за тебя, поганка волосатая. Если бы не гонялся за тобой, колдуна не упустил бы». «Ах, да это я во всем виновата. Вы меня сюда вызвали, потом обозвали по-всякому, а я еще и виновата в том, что колдун темный кинул тебя. Вот здорово. Чисто мужская логика». «Да, так все и было. Блин», — вспылила Саша. «Сам ты виноват. Если бы меня не вызвал, то и не было бы у тебя проблем. А так на, получай, и кольца не увидишь больше, и колдуна своего тоже». съехидничала она. Он тут же подскочил к ней и схватил ее за плечи. «Ты откуда про кольцо, матушкина, знаешь, зараза? Да кричал ты про него. Что, я глухая, что ли?» Он мрачно посмотрел в ее глаза и подумал о том, что она явно не простая кикимора. «Смотрю, не дурна ты вовсе. Сразу суть того, что надо, ухватила. Руки развяжи», — тихо вымолвила она, впервые услышав что-то нормальное в свою сторону от него. Прищурившись, он быстро достал нож и молча разрезал веревку, стягивающую ее запястье. Отойдя от нее, он кинул части веревки в мешок и затянул его, а потом водрузил на спину. «И как ты думаешь меня возвращать обратно? Планты у тебя есть?» – произнесла Саша за его спиной. «Не хочу я тут у вас оставаться, лес кругом до да снег, да еще и холодно. Как мне на карнавал в Думу обратно попасть?» «Слушай, как тебя там кличут?» – ответил он, оборачиваясь к ней. «Тебя вообще никто не звал сюда. Помолчи уже, подумать мне надобно. На. «Конечно, вы, мужики, только знаете, как женщине рот затыкать. А я тоже права имею». «Чего?» «Права». «Не права ты, выдра заморская. Я тебе не притаскивал сюда. Ты сама где-то нагрешила, раз колдун тебя из болота вызвал. Да сюда приволок». Вместо ответа Саша громко икнула и ойкнула. Выпитая Мартине давала о себе знать. «Потому сама и выпутывайся», — добавил он грозно. «Какого еще болота?» «Да в котором ты живешь, кикимора губастая. Вон, как у тебя все волосы пакли стоят. Словно не живые. Явно неживые. кикимара. «Как же мне хочется врезать тебе снова!» – промямлила Саша, не понимая, отчего этот бородатый молодой мужик с ясным цепким взором упорно не желает замечать ее красоту и говорит о ней словно о какой-то страхолюдине. Она вновь икнула. Оглядев ее мрачным взором, он сплюнул под ноги и, развернувшись, быстро пошел в сторону заснеженных деревьев. Понимая, что он и впрямь не собирается ей помогать, и ему вообще все равно, что с ней будет, Саша окончательно остыла и даже запаниковала. Недолго думая, поспешила за широкоплечим детиной в расстегнутом тулупе, боясь оставаться одна в этом незнакомом, холодном лесу.